Вот кто-то спускается с кручи, сошел, встал на воду и идет. Да так просто идет, по воде, будто по суху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из-под полицы слышали. Началось это сразу после Никодимовых похорон. Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию, он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов, и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целые партии, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху плакал и подавал милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню. А когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню Архирей наш Никодим, Архилюта и Крокодил», Как будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез, и чувствительным душем представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно, когда достигло их вопленье до неба, так в орле пошли глазы. Сначала глазы были невнятные, и неизвестно, от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер, и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа Корцаполоса. Прежде отошедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил «Возьмите его отсюда, это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если падло не уберут, то он сам уйдет и в другом городе явится. Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь Ковсеночный, и, отстояв службу, идут назад, им и мы слышно. «Стонет старый архиерей! Возьмите, падло!» Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог сойти со двора. Вот ничто иное, как это самое теперь и происходило. Угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, со смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо, но едва он подошел. Как видит тут, мокрые воротища к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось. Это не угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный голован. Верно, он пошел к каких-нибудь обезродивших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился Когда этот голован испеет? Да и как он, такой мужичище, плавает на этой посудине на половинке ворот? Правда, что орлик река невеликая, и воды его захваченные пониже запрудую тихие, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?